Константин Колбазов. Пилигрим. Книга четвёртая. Порубежник. Глава 1. Возвращение. Михаил принял клинок под углом, увёл его в сторону и тут же контратаковал. Меч прошёл по верхней кромке щита, срезав тонкую стружку железной окантовки и дубовую щепу. Казалось, остриё едва дотянулось до шеи противника, но этого хватило, чтобы развалить ему глотку. Тот сразу же позабыл о драке, схватившись за разверстую рану, пытаясь сделать вдох и захлёбываясь собственной кровью. Очередную атаку Романов принял на щит. Положение оказалось неудобным, а потому не до изысков, и защита вышла жесткой. Несмотря на поддевку на ручь и кольчугу, обрушившийся на преграду удар болезненно отозвался в левой руке. «Здоровенный детина, что тут еще сказать?» Михаил контратаковал щитом, противник принял ее на свой, и тут приплясывающей лошади их развели. Впрочем, Романова это не остановило. Мгновение, и меч повис на темляке, а пальцы схватились за рукоять метательного ножа. Из-за болтающегося на запястье клинка замах не очень-то получился, но и половец был обряжен не в серьезный доспех, а всего лишь в кожу. Так что тонкое жало тяжелого граненого клинка без труда пробило защиту и впилось в тело. Убит или ранен, уже не важно. Этот не боец. Воспользовавшись мгновением передышки, Михаил привстал в стременах, пытаясь охватить всю картину в целом и оценить обстановку. И тут же в грудь ударила стрела. Ламеллярный доспех выдержал натиск бронебойного наконечника, рикошетировавшего от вороненной стальной пластины. Зато самого Романова ощутимо толкнуло в грудь до да так, что он опустился в седло. Чтобы не упасть, пришлось натянуть повод. Верный конь встал на дыбы, и всадник едва не вывалился из седла, но сумел и сам удержаться, и с животным совладать. Впрочем, нет худа без добра. Жеребец, отчаянно взбивая перед собой воздух, обрушил копыта на очередного степняка. Тот хоть и сумел прикрыться щитом, но вместе со своей лошадью повалился в ковыль, тем самым ненадолго обезопасив Михаила с этой стороны». Как ни краток был миг, но Романов успел рассмотреть, что в седле оставалось только двое гвардейцев, сражавшихся в полном окружении, как и то, что они четно рвутся к нему, но силы слишком неравные. Рубящий удар сзади. Сталь выдержала очередной натиск. Жёсткий доспех распределил его по большой площади, так что Михаил ощутил лишь сильный толчок. Потянул повод влево, и всё ещё вздыбившийся жеребец развернулся на задних ногах. Ладонь опять сжимает оплетённую кожей рукоять меча. Романов замахнулся и одновременно, с опускающимися на передние ноги конём, нанёс сокрушительный рубящий удар. Попытка половца защититься щитом оказалась тщетной, и клинок впился в основание шеи кочевника. И опять удар в спину, теперь колющий. Но и он не достиг цели. Остриё изогнутого меча степника беспомощно скользнуло по вороненым пластинам. В следующий раз Михаила достали в наборную бармицу. Защита выдержала и шея не пострадала, но на этот раз перед глазами поплыли разноцветные круги. И опять стрела. Доспех всё же не выстоял, и грудь Романова будто взорвалась огнём. Он замира, охваченный острой болью, не в состоянии вдохнуть. Мгновение, и ему удалось отключить нервные окончания. За это придётся заплатить подвижностью. Но какая это ерунда в сравнении с тем, что пробита лёгкая и движение доспеха раскачивает древко, а как следствие и бередящий рану на конечник. Ну ещё немаловажная деталь. Никто не даст ему возможности перевести дух. Очередной удар, и вновь доспех выдержал. Однако сам Романов удержаться в седле уже не смог, завалившись на бок и упав под ноги своего коня. Следом прилетел клинок, острие которого проникло в узкую щель между доспехом и бармицей. Михаил отчетливо услышал, как с противным чавканьем развалилась его глотка. Он и без того с трудом запихивал воздух во все еще целое и не забитое кровью легкое, а тут еще и это. Стремительная потеря крови, удушья. Да, он отключил болевые ощущения, но ничего не мог поделать с кислородным голоданием. Его сознание поплыло, и, наконец, он провалился в полную темноту. «Ну и как наш герой? Пришел в себя?» Ввалившись в палату с порога, поинтересовался Щербаков. «Пока нет, Макар Ефимович», — ответил реаниматолог, и не подумав возмущаться по поводу столь бесцеремонного вторжения. «А в чем проблема? Вы же больше не вводите ему препараты». удивился глава проекта. «Не вводим, но организм сначала должен вывести то, что уже в него закачано. Или же...» Врач развел руками. «Давайте без загадок», — нервно дернул щекой Щербаков. «Если его душа, личность или, как вы говорите, матрица сознания не вернется в тело, то искусственная кома перейдет в обычную». «Хм...» «Что показывает ваша аппаратура?» — поинтересовался врач. «Да». Связь потеряна, с досадой произнёс Щербаков. Похоже, имеет место повторение прошлых неудач. Будем отключать? Нет, подождём несколько дней. Всё же 87% совместимости. Ждём. И сколько будем ждать? Сегодняшний наш бюджет позволяет продержать его в коме без какого-либо ущерба хоть целый год. «Благодаря ему у нас столько материалов, что мы и без того завалены работой по самую Маковку». «Значит, до упора?» «Именно». О том, что за прочих кандидатов Макар Ефимович так не держался, врач вспоминать не стал. «Да и стоило ли, коль скоро он сам же и отключал их от аппарата ИВЛ». «Грязная работа». «Но, как говорится, кто-то должен ее делать». Хотя, конечно, если бы правозащитники узнали о том, как именно проходят эти эксперименты. Впрочем, на мышках и собачках тут ничего не получится. Необходим именно человеческий разум. Во всяком случае, иной путь им неизвестен. Да и этот стал доступен благодаря невероятному стечению обстоятельств. Ну и как наш подопечный, входя в кабинет руководителя проекта, поинтересовался Кравцов. Макар Ефимович поднял взгляд на майора ФСБ и молча развел руками. «И каков прогноз у врачей?» — не унимался ФСБшник. «У врачей диагноз. Искусственная кома перешла в обычную». «Точно?» «Крайний срок действия препаратов истек четыре часа назад. Так что точнее и быть не может». «Вы бы не спешили его отключать? Все же 87 процентов, Сережа!» Вы что же, вздумали меня учить? вспылил Щербаков. Он вскочил с места и, налившись краской гнева, уставился на ФСБшника, едва не пуская из ноздрей пар. Офицер выставил перед собой руки в примирительном жесте, но при этом и не подумал тушеваться или подтакать светочу современной науке. Наоборот, осуждающе покачал головой. Наконец физик взял себя в руки, прошелся туда-сюда по комнате и рухнул в жалобно скрипнувшее кресло. «Ничего, у нас уйма материалов для работы. И вообще, мы не сидим сложа руки. Щупаем и сканируем ЕИПЗ. Насколько это возможно? У нас есть маркер матрицы сознания Романова. Конечно, это даже не иголка в стоге сена, но ищущий да обрящит». «То есть его не отключили?» «Мне казалось, что теперь мы можем себе это позволить». «Без сомнения, хоть целый год, хоть два. Если только нам будет что представить руководству». «На этот счет не переживайте. Материалов столько, что впору просить о расширении штата. Только я не об историках». «Разумеется. Изложите ваши соображения, я все выбью». «Даже не попытаетесь, а именно выбьете?» — хмыкнул Щербаков. «Да». Если вам удастся вернуть Романова, то наше финансирование увеличится на порядок. Кстати, ваши коллеги могли бы особо расщедриться за сыворотку правды из подручных материалов. Не дождётесь. Ага. Но сведения эти вы поспешили засекретить. А вы как думали? Не хватало ещё выпускать такую штуку в свободный доступ. А то мало у нас мошенники народ разводят. Нужно им срочно помочь. Кстати, Серёжа, «Можно сделать так, чтобы Кудрявцев не узнал о том, что наш пилигрим...» «Ну, понятно, в общем». «Разумеется, Макар Ефимович. Если он узнает, то наверняка об этом станет известно и моему непосредственному начальнику. А это нам не нужно». «Вот именно. Тем более, что у начальства есть дурная привычка стоять над душой и поторапливать». «А у Анатолия Петровича и без того материала выше крыши», — произнес Щербаков. «Да». Кстати, а что там, собственно говоря, произошло? Романов с охраной возвращался из родного в пограничный, и на них напали половцы. Что, как, почему и как такое возможно, в беспонятие развёл руками Щербаков. Да, не повезло. Впрочем, вы же говорили, что у вас материалы с избытком. А значит, и вариант с возвратом попробовать не помешало бы. Это ведь даст новый толчок вашим исследованиям. Несомненно. Только настолько всё вилами по воде, что лучше бы он там ещё побарахтался лет до 100. А там, глядишь, мы и нового кандидата подобрали бы. Вообще-то вариант с безвозвратными потерями руководства не больно-то и устраивает. Мало того, мне выразили мнение, что не помешало бы иметь возможность отправлять в подобные путешествия людей с более скромными показателями совместимости. Вы ведь говорили, что подобное возможно. Я уверен в этом. Но на начальном этапе необходимо работать с материалом, имеющим максимальные показатели. И так до тех пор, пока мы не поймем механизм, а не будем двигаться на ощупь. В себя он пришёл как-то буднично, просто открыл глаза. Единственное болезненно резанул свет, хотя он и был уверен в том, что это всего лишь дежурное освещение. Но после того непроглядного мрака, в котором он провёл хм, а ведь не так уж и много времени, всё случилось словно только что. Михаил попытался поднять руку, чтобы ощупать шею, к тому же её сотряс так, что спасу нет. Как будто ему в глотку вбили кол, и он, гад такой, ещё и дышать мешает. Вообще ощущение далеки от благостных, и уж тем более на фоне того, что рука отказалась ему подчиняться. Да ещё этот заунывный звук тревожного зуммера. Вот на хрена его выводить в палату? Этот больной со страху обратно в кому впадёт. С ним-то всё понятно, он понимает, что был в искусственной, и это всего лишь необходимый процесс исследования. Только понять бы, что у него с горлом. Попытался по привычке отключить тактильные ощущения. Ага, размечтался. Тут вам не там. Дискомфорт, общая слабость, невозможность пошевелиться и тревожный зуммер. Всё это действовало на него столь угнетающе, что и до паники недалеко. Но он всё же взял себя в руки. Дверь распахнулась, и в палату вбежал врач в сопровождении сестры. Тут же вспыхнул яркий свет. Михаил зажмурился, почувствовав, как из уголков глаз потекли слезы. Впрочем, свет досаждало через закрытые веки. «Настя, выключите освещение, мне достаточно и дежурного», — сообразил врач. Ну вот, совсем другое дело. Романов вновь открыл глаза и несколько раз моргнул, сгоняя слезы. «Сокройте глаза», — попросила медсестра, вооружившаяся какой-то тряпицей. Он выполнил её просьбу и почувствовал, как ткань коснола свек. Опять открыл. Ага. Так гораздо лучше. Михаил Федорович, вы можете дышать самостоятельно. Магните, если да. Ага. Тогда мы сейчас извлечём дыхательную трубку. Будет немного неприятно. Готовы? Вот и ладушки. М да. Помнится ему, как-то делали гастроскопию, но то, что он чувствовал сейчас, не шло ни в какое сравнение. Трубка вроде и небольшого диаметра, но это ощущение присутствия в трахее и инородного предмета не проходило в течение нескольких часов. Едва врач закончил над ним колдовать, как в палате появились руководитель проекта Щербаков и ФСБшник Кравцов. Последний ограничился тем, что поприветствовал, поздравив с возвращением. Зато профессор засыпал вопросами, и, пожалуй, тех оказалось куда как больше, если бы руководитель проекта не прогнал прочь врач. 12 дней в коме для него не прошли даром. Уже на утро у него поднялась температура. Пневмония довольно частое явление у больных, прошедших через ИВЛ, и сия чаша его не миновала. Два дня к нему никого не пускали, но потом его самочувствие улучшилось, и визиты с Щербакова стали регулярными. По поводу нападения Романов толком так ничего и не понял. Половцы выскочили как чертик из табакерки. Возможно, какой-нибудь курень отправился в набег. И отряд в полсотни человек в отменных доспехах им показался вполне достойным объектом для атаки. Хотя и заплатить за победу пришлось дорогую цену. «Да и вообще, нападать на дороге между рудным и пограничным...» «Что-то не больно похоже на простой набег». Щербаков знал еще меньше, так как мог наблюдать за происходящим лишь глазами самого Михаила. Ориентироваться же в окружающей обстановке, наблюдая ее со стороны, куда сложнее, чем при непосредственном участии в событиях. «Макар Ефимович, а можно мне встретиться с моими?» Поинтересовался Михаил в первый же день его посещения. "Пока нет", возразил руководитель проекта. "Вы на себя в зеркало посмотрите. Кроше в гроб кладут. Боитесь скандала вокруг проекта?" "Да бросьте. Я уже говорил о сонме идиотов в интернете. Просто не желаю лишний раз расстраивать вашу жену. 2 недели не видела супруга." передала на наше попечение, если не здорового, то в более приличном состоянии. А тут такое чудо. Так что подлечим вас, а через недельку разрешим навестить. Причём свидания сделаем частыми, пока не начнётся новый виток экспериментальной терапии. Погодите. Так это что же получается, там пройдёт через неделю-то? Что-то больше 28 лет произвёл быстрый подсчёт шербаков. Чёрт. Там столько всего недоделанного. Мономаху нужна моя помощь. Отправляйте меня обратно, всполошился Романов. Вот странное дело. Вроде бы там он прожил полноценную жизнь её 22 года, которые для его сознания были более чем реальными даже сейчас. Но здесь он словно расстался со своей семьёй всего лишь пару дней назад, а по дому и со скучится-то по ним толком не успел. Вот такие странные выверты сознания. Спокойно, Михаил Фёдорович, спокойно. Куда вы собрались? Вот подлечим вас, приведём в божеский вид, а тогда уж и зашлём. Кого подлечите? Меня? Вам напомнить мой диагноз, хмыкнул Романов. Это не повод не обращать внимания на пневмонию. Ушли её-то вылечить мы можем. Если же отправим вас в кому в таком состоянии, то уж точно не выним обратно. Умирать или жить это, конечно, ваше личное дело. Но вы нам дороги как уникальный инструмент для работы с ЕИПЗ. Довольно цинично, покачал головой Михаил. А по-другому вы не поймёте. И потом, не так ли вы жили последние 20 лет? Там пройдёт слишком много времени. Бог с ним с прогрессом. Положение Мономаха всё ещё шаткое. Реформы могут и забуксовать. Если не удастся выстроить сильную вертикаль власти, все пойдет прахом. Его сын не та личность, которая сможет потянуть подобный воз. Это не повод подвергать вас смертельному риску. Это живые люди, и их ожидает нашествие Батыя. Вы представляете себе последствия? А я могу попытаться это предотвратить. Если на пути монголов встанет единая Русь, то они сломают о нее зубы. И дело вовсе не в продвинутом оружии. «Я понимаю. И именно объединению Руси вы посвятили последние годы. Но вы ничего не сможете поделать, если умрете». «Ну что тут сказать? Прав Щербаков. Тысячу раз прав. Но как же не хочется терять время?» «Посмотрите на это под другим углом», — продолжил Макар Ефимович. «Я...» У вас появится возможность взглянуть на дело рук своих со стороны, понять, что вы сделали правильно, а где ошиблись, использовать время в родном мире с толком, чтобы восполнить пробелы в ваших знаниях: металлургия, механика, паровые машины, с которыми у вас было столько сложностей. Наконец, как изготовить на коленке порох, а не возможности создания которого вы столько жалели, что даже неоднократно проговаривали вслух. «Только для того, чтобы получить возможность на что-либо повлиять, мне понадобятся годы, потому что неизвестно, в кого меня угораздят все лица». «Согласен. И тем не менее, главное, это ваше здоровье. Без него вообще ничего не получится», — развел руками Щербаков. «Да понял уже», — вздохнул Романов и зашелся выворачивающим кашлем. На этот раз приступ оказался долгим. Но в конце концов его отпустило, и он откинулся на подушку, жадно ловя воздух и вытирая слёзы. Макар Ефимович терпеливо ожидал, когда приступ отступит, ну и глянул на него так, словно хотел сказать, мол, а как ком путешествия может быть речь? Прах он. Ну тут ведь какое дело? Там у него осталась семья: жена, дети. Старшему Петру только 18, мальчишка без жизненного опыта, остальные и того меньше. Конечно, он верил в то, что обеспечил им поддержку и опору в виде Бориса, главного безопасника. Малые и большие советы, да и пограничники к его детям со всей любовью, но всё же Макар Ефимович, а чего я в коме пробыл 12 дней? Я тут посчитал, должно быть не больше девяти. Правильно посчитали. Матрица вашего сознания блуждала трое суток где-то в ЕПЗ. «То есть она могла и вовсе заблудиться и не вернуться?» Сделал неутешительный вывод Михаил. «Только в том случае, если бы мы вас отключили от аппарата. Надеюсь, вы понимаете, что мы и не думали поступать подобным образом?» «Вам это попросту невыгодно», — улыбнувшись, заметил Романов. «И это тоже». Не стал его разочаровывать Щербаков. «Ладно, на сегодня, пожалуй, хватит. Поправляйтесь». Я навещу вас завтра, и не только я. Вы же сказали, что семье ещё рано. Семье да, но дело в том, что нам придали группу увлечённых историков. Предупреждаю сразу, весьма своеобразные личности. И вы им не нравитесь. От чего же? Слышали выражение слон в посудной лавке? Странный вопрос. Вот. К вам это относится в полной мере. Вы там такого наворотили, что они себе чуть все волосы не повыдирали. «Хм, бывает, хмыкнул Михаил. Согласен. Это ведь другой мир. И пусть он во многом идентичен нашему, он живёт своей жизнью и развивается своим путём. Пойду. Михаил думал, что дни для него будут тянуться медленно и нудно. Однако действительность оказалась иной. С историками скучать не приходилось. Настырные и все такие, въедливые, да с претензиями. А главное, начали дружно его поучать, как ему бережно и ненавязчиво проводить следовательскую работу. Романов слушал их менторский тон, едва сдерживаясь, чтобы не послать. Но когда они заявили, что мол в прежнем мире он уже напортачил, а потому в следующий раз его отправят в другой, Михаил взорвался. Послал их открытым текстом, да ещё и пинка выписал. пусти не профессору, а его помощнику. Затребовал к себе Щербакова и заявил, что если тот посмеет отправить его в другой мир, то он там сразу же покончит с самоубийством и будет продолжать это раз за разом, пока Романова не отправит в его мир. Макар Ефимович выслушал эти требования совершенно спокойно, пожал плечами и заявил, что историки пусть думают, что хотят. Проектом руководит он, и решение за ним. После чего, как ни в чём не бывало, вернулся к вопросам, относящимся к его епархии, что полностью успокоило Михаила. От встреч с ним историки не отказались, хотя и поумерили свой пыл, ведь одно дело сведения, почерпнутые из аудио- и видеоматериалов, и совсем иное непосредственный свидетель и участник событий седой древности. Помимо этого Романов проводил много времени в интернете, выискивая технологии, которые ему могли бы понадобиться там. Его интересовала как оружейная, так и металлургия, обрабатывающие станки, да много чего. Прям глаза разбегались. И это при том, что ещё будучи там, он пришёл к выводу, что кое-что из внедённого им преждевременно. Взять паровую машину. Ну вот куда её при тамошнем уровне общего развития и образования в частности. Агрегат ломался часто и густо, из него лезли различные, так сказать, детские болезни, и они с Леонидом не могли довести его до ума в виду недостатка знаний. Уже здесь, прошерстив тему паровиков, он понял, что эти машины только кажутся простыми, на деле же там хватает нюансов. Поэтому внедрять это открытие дальше Михаил не стал. Разве только старались поддерживать в рабочем состоянии эту громоздкую машину, построенную в Рудном? Просто потому, что ставить плотину на псёле – та ещё задачка, а конная тяга уже не удовлетворяла возросшим потребностям. Так что за три года, прошедшие после её создания, они в этом направлении больше не продвинулись. Лишь самую малость получилось исправить кое-что на интуитивном уровне или методом проб и ошибок. Никакой теоретической базы, никаких расчётов. Ни-че-го. Одна только голая практика – Но кадры они всё же готовили, чему в большей степени способствовал университет, где был открыт механический факультет. Именно этим студентам предстояло набивать шишки, набираться практического опыта и создавать научную базу, а в будущем начать совершенствовать машины. К слову, Романову не понравились метаморфозы с памятью. Он-то в наивности своей полагал, что суперпамять теперь с ним навсегда. Анализ ей оказалась вовсе не так. Хорошо хоть привычка систематизировать информацию и раскладывать её по полочкам дала свои результаты. Запоминать он стал намного лучше. А ещё он решил включить в процесс зрительную память, для чего обзавёлся тетрадкой и ручкой, дабы конспектировать свои изыскания. Как выяснилось, от его способности в черчении и рисовании ничего щенки не осталось. Да и писал он по-прежнему как курица лапой. Даже неловко стало. Впрочем, чисто писанием он заниматься не собирался. Кроме того, Михаил просмотрел большое количество видеороликов на интересующие его темы. Спасибо одному интересному сайту, где обнаружился целый ряд обучающих роликов и фильмов. К слову, вёл его любитель книг о попаданцах прогрессорствующих в прошлом. И материал подбирался именно в этом ключе. Причём внимала и своей части ещё с советских времён. Хотя были и современные анимационные, как подозревал Михаил, снятые энтузиастами-любителями. Ну вот была у них в этом потребность. Встреча с семьёй прошла как-то буднично. Конечно, жена сетовала, что он выглядит несколько болезненно, но потом, вытирая платочком уголки глаз, призналась, что ожидала худшего. К слову, за прошедший месяц их сосед сгорел на глазах. С виду был абсолютно здоровым, а потом болячка навалилась на него. На его фоне Михаил был просто молодцом. В семье всё было в порядке, выплата от государства за участие в экспериментальной программе поступает без задержек. Его строительная бригада трудится как отлаженный часовой механизм, и все ждут возвращения Михаила. Он пообещал, что как только, так сразу, хотя сам при этом уже изнывал от нетерпения. Очень уж хотелось вернуться в тот же Токио, но по-своему честный и полюбившийся ему мир.